Глава 23. Сделка. машину увозила меня к южным воротам. Сначала я думал, что поместье графа Демидова находилось в городе, но, по всей видимости, это было не так. Хотя, в принципе, это было даже логично. Город же не резиновый. Если все аристократы будут жить на своих обширных территориях в его стенах, то город бы просто лопнул от обилия народа. Однажды я подслушал разговор героев, которые обсуждали стены, окружающие города, и понял, что это скорее дань прошлому, когда герои ещё не могли справиться с обилием зон. В те времена часть демонов могла выбраться из них. Тогда и было принято окружать города стенами, чтобы минимизировать потери. Сейчас за зонами было легче следить. Расставляли кордоны и посты охраны, как внутри городов, так и снаружи. Но стены не стали сносить. Вот меня и повезли из города, прямо по пустынным дорогам империи. Лишь дважды нам повстречались машины. Одна из них принадлежала аристократам, а вторая выглядела, как большая буханка хлеба и была полностью набита людьми. Где-то вдалеке были видны окружённые зоны. Около них стояли знамёна от гильдий Льва. Как я это понял? Легко. Огромный оранжевый лев, нарисованный на них, был мне ориентиром. Хм, значит, осталось недолго до графских угодий. Я оказался прав. А род Демидовых постарался на славу. Стена, которая окружала угодья, сразу же привлекла внимание. Она ни в чем не уступала городской. Макушки деревьев едва виднелись из-за ограды. Мы съехали с основной дороги и проехали по другой, узкой и ухоженной, уперевшись в гигантские ворота с изображением льва. Со стены на нас глянул охранник, который был одет в легкую броню. На его плече красовался тот же символ. Определенно член гильдии. Охрана была на уровне. и Я отметил, что магия окружала все пространство вокруг. Интересно. Граф боялся за себя или это было больше показателем статуса? Думаю, что второе, так как даже охрана была героями. И графу уж точно ничего не грозило с такими-то бойцами. Ворота открылись, когда закончили проверку машины и заметили там лишь меня. Нас пустили внутрь. Вокруг цвели виноградники, а сам особняк находился на горе, с которой, несомненно, открывался шикарный вид. Внизу я заметил сад. Чуть дальше виднелся прудик. Мы поднимались спиралью наверх, и я смог рассмотреть всё подробнее. Здесь была приложена и женская ручка. После жизни с Настей, Элеонорой и Сорой я мог это увидеть невооружённым глазом. Хотя в это были вложены и деньги. Очень большие деньги. Садовники, горничные, да и просто рабочие, каждый был занят своими делами. И вместе они напоминали улей, который работал как слаженный механизм. Брат, когда разрушался наш замок, постоянно хватался за сердце, когда Мультибер приносил счета Наш архитектор не терпел, когда разрушали его творения, как и я в принципе, на то мы и демоны. В такие моменты Мультибер был очень зол на брата. Но тот сам виноват, он же разрушал. Но даже если к этому прикладывал руку и я, то виноват по-прежнему был брат, потому что просто так я не мог разрушить наш замок. Когда машина подъехала к главному поместью на самой вершине, то меня встретили бесчисленные слуги. Огромная резиденция графа поражала, и в нее, безусловно, были вложены огромные деньги. Везде располагались статуи львов, Только за это можно проявить уважение к графу. Слуги не выглядели забитыми, а лучились жизнью и энергией. «Господин фер обратился ко мне Дворецкий, я повернул голову, оторвавшись от созерцания, и вдохнул запах души по привычке. «Даже так? Как интересно!» «Да», — улыбнулся я краешком губ. «Вас уже ожидают. Будто нехотя склонился Дворецкий. «Тогда веди», — без эмоций продолжил я. «Мне еще работать нужно». От этих слов Дворецкий скривился на долю секунды, но тут же вернулся к гостеприимному выражению лица. «Прошу за мной». Перед нами открыли двери и впустили внутрь, а в помещении интерьер ничем не уступал внешнему убранству. Мраморный пол, бархатные обои — тяжёлые портьеры, везде висели картины, которые явно выбирала хозяйка дома, ничем не ухудшая общее представление от внешнего вида дома. «Неплохо. Мне нравится. Хотя я сам отдавал предпочтение тёмным тонам». Дон на плече вздохнул. Я даже успел забыть, что он отправился вместе со мной. И чего ему в пекарне не сиделось? «Вот бы сейчас домой». «Пекарня наша, конечно, хороша, но вот ад!» — печально пронал секретарь. «Так отправляйся домой!» — фыркнул я на грани слышимости. «Тебя никто не держит». «Вот уж нет, здесь интересно!» — тут же возмутился дух и оскалился. «Ты же тоже унюхал!» Дворецкий всю дорогу до графа косился на меня. Я же не обращал внимания, иногда многозначительно улыбаясь, отчего настроение Дворецкого всё время ухудшалось. Наконец мы добрались до Демидовых. И встретила меня толпа. В буквальном смысле. Посередине стоял граф, как я понял. Рыжая макушка с седыми висками сразу дала мне это понять. От графа веяло силой. Я мысленно прикинул, что он был примерно шестого уровня по силе совсем чуть-чуть уступая известной шестерке. По правую руку от него стояли две дамы. Одна по возрасту подходила к графу, а вторая была намного моложе. Может, чуть старше Дмитрия, который хоть и был рад меня видеть, но все еще не забыл мое пренебрежительное отношение к нему. Максимка, стоящий по левую руку от графа, вместе со своим старшим братом, напоминал щенка в момент, когда хозяин возвращался домой. «Был бы у него хвост, и он бы им завилял, как царя». «Ваше сиятельство привел гостя, как вы и приказали». Поклонился дворецкий и дернулся в мою сторону, когда я не повторил его действия. Король ада ни перед кем не кланяется. «Можешь быть свободен, Даниил, дальше мы сами». Махнул рукой граф и внимательнее посмотрел на меня, когда дворецкий поспешил скрыться, зыркнув на меня напоследок. «Я вас наслышан, господин Фер. Оба сына мне все уши прожужжали. Несколько раз в день я слышу «пекарь то», «пекарь сё», поэтому решил, что настало время познакомиться. Граф Константин Демидов. С моими сыновьями Дмитрием и Максимилианом вы уже знакомы. А это мои жены Софья-старшая и Елизавета-младшая. «А губа не дура у графа». Сначала я подумал, что это его дочь, но это не так. Две жены. Видимо, аристократы, кроме других привилегий, обладали и брачными. Леди дома присели в изящных реверансах, а рыжие братцы кивнули. Я сделал изящный поклон лишь после этого. Раз уж мы знакомились, то не будем выставлять себя невеждами. «Две жены!» — возмутился Дон, но лишь мне одному. «Это что он с ними делает? Зачем ему две?» Я улыбнулся на слова секретаря, оставив его вопрос без ответа. Мне и самому стало интересно. А жены в восторге смотрели на меня, будто удивляясь, откуда я научился придворному этикету. Но не будем же мы раскрывать все тайны. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство, леди». Кивнул я женам, которые мило засмеялись, посмотрев друг на друга. «Мы пробовали вашу выпечку, господин фер Посылали слуг после того, как мой старший судил вас на конкурсе. Он рассказывал, что никогда не пробовал ничего подобного, и мы решили узнать, что же такого удивительного в ней было». Мило сказала Софья, посматривая на реакцию Дмитрия. Тот покраснел. Стоит отметить, что мы поняли его восторг в полной мере. «Верно. Софья говорит правду», — пристально смотрел за мной граф, выпуская волны энергии, будто проверяя меня на реакцию. «Мы все насладились вашей выпечкой». Граф покивал добродушно, а после посмотрел на жен, которые поняли его без слов. Быстро попрощавшись, Софья и Елизавета покинули зал. Остались лишь мы с Демидовыми. А ещё Дон. Но его я не беру в расчёт. Да и он решил сейчас полетать по поместью, чтобы узнать чуть больше. «К слову о вашей выпечке, господин фер серьёзно сказал Константин, усиливая напор магии. «Определённо огненный тип. Вот в кого братцы пошли». «Дмитрий сказал...» что вы отказались от работы на нашу семью. Теперь я предлагаю это вам лично». Я усмехнулся. «Пока длилось недолго. И вот мы снова вернулись к этой теме. С вашего дозволения, ваше сиятельство, но все очень просто. Я хочу радовать простой народ, а не быть в услужении у кого-то». Тут же придумал я причину для отказа, вполне обычную. И многие расстроятся, если не смогут отведать моей выпечки. Да и скрывать своё происхождение легче, когда ты живёшь в пекарне, а не у графа под боком. Тем более это было бы слишком жирно. Повелитель ада в услужении. Услышал бы брат, то отрубил бы голову наглецу, посмевшему такое предложить. Граф нахмурился, а Максимка занервничал. Дмитрий победно улыбнулся. «Это отказ?» — хмуро спросил граф, увеличивая давление в воздухе. Максим уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я покачал головой, глядя на него. «Не совсем», — склонил я голову к плечу и прищурился. «Мы вполне можем сотрудничать». «Сотрудничать?» — растерял весь пыл Константин. «Давление пропало так же быстро, как и появилось». О каком сотрудничестве может идти речь? «Об очень простом», — начал говорить я, уже просчитывая варианты. «Не только Максимка может принести мне пользу, но и его отец. Как удачно я зашёл к ним». «Насколько я могу судить, вы обладаете виноградными плантациями, и ваше вино считается одним из лучших в империи», — говорил я то, что успел где-то узнать Дон. Он мог рассказать мне это в машине. Вы никогда не думали о десертах из вина? Я вполне могу создавать вам ограниченные партии из ваших продуктов, которые начнут повышать вам статус. Аристократы будут с руками отрывать заветные коробочки с вашим гербом на них. Так вы повысите спрос не только на ваше вино, но и народ в целом. Как вам такое? Граф удивился. Но сразу не стал ничего говорить. Он просчитывал варианты. Дмитрий, видя, что отец всерьёз задумался над моим предложением, приуныл. но ну, ничего, старший братец Максимки. Есть для тебя плюс. Можешь пробовать мои десерты из первых рук. Ты же определённо хотел ещё раз попробовать круассан. А тут нечто поистине уникальное». «И что ты за это хочешь?» — спросил меня граф. «Не думаю, что ты не знаешь цены за такой товар». «Возможно, ваш младший сын...» Я посмотрел в упор на Максимку, и он покраснел. «Рассказывал, что я собираю ингредиенты из зон. Это моё хобби. А ваша гильдия является лакомым кусочком для героев. Я бы не отказался попасть в ваши зоны. Предположим, хотя бы третьего уровня». А дальше посмотрим на наше сотрудничество». Граф был осторожным. Он понимал, что это для него не проблема. Дать допуск в зоны пекарю и стать обладателем эксклюзивной продукции? Мне же нужны кости демонов. План, как создать себе помощников, всё сильнее заполнял мои мысли. А уж делать десерты для графа делом было нехитрым. Каждый останется выигрыша. Демоны умели заключать выгодные сделки. «Ты же понимаешь, пекарь?» — слетел весь налет вежливости с графа. «Что просто так тебя никто не пустит в наши зоны?» «Конечно», — усмехнулся я. «Можете отправлять хоть всю вашу гильдию, да даже ваших сыновей. Мне нужны лишь ингредиенты. На сферы или другие ценные вещи я не претендую. «Хорошо. Так и быть. Ты умеешь убеждать, фер рассмеялся Константин. «Заключим с тобой контракт прямо сейчас. А зоны ты можешь попасть, когда захочешь. Когда сможешь продемонстрировать свои навыки». «Прямо сейчас?» — улыбнулся я. «Это не проблема. Там как раз закончились приготовления к ужину, и кухня будет в твоем полном распоряжении. Идем!» «Сказал он. Дон отлетел от меня в момент, когда ушли жены, и сейчас сказал, что на кухне будет целое представление, если я успею». И мы успели. Довольно быстро мы добрались до дверей кухни, где застыли, услышав занимательный разговор с кем-то по телефону. «Ах, как интересно! Это был уже знакомый мне дворецкий Даниил». «Граф привел какого-то пекаря, и сейчас они заключали сделку». «Да, все будет по плану. Завтра он больше не доставит проблем, господин!» — шептал Даня, но мы прекрасно все услышали. Двери на кухню резко отворились от огня, выпущенного графом. Он стал багровым, перейдя сразу в насыщенную красную стадию. Меч в его руках появился так же быстро, как развивались события. И в следующее мгновение Даню сразил меч графа Демидова. А повар, который, по всей видимости, был в сговоре с дворецким, зло посмотрел на труп. Он отпрыгнул от меча, выронив какую-то склянку. Яд. Как банально. Всегда виноваты дворецкие и повара. Уж сколько душ дворецких в аду, не перечесть. Поваров поменьше, но все-таки и таких парочка заваляется. Иван, как ты мог? Ты столько лет служил мне. Сразу же понял всё граф. «Ты был ещё при моём отце!» Максим и Дмитрий не стояли, сложа руки, а также обнажили свои клинки, и встав позади отца. Я же прислонился к стенке с радостно хихикающим доном. Интересное зрелище мне удалось созерцать. «Это не то, о чём вы подумали, ваше сиятельство!» Тут же начал оправдываться Ваня. «Интересно, это имя проклято?» «Знаю я одного Ваню, который теперь не расстается с Белым Троном». «Я вижу все своими глазами», — направил граф меч на повара. «Не пытайся оправдываться и говори, на кого ты работаешь». «Ни на кого! У меня единственный господин, и это вы!» Иван пытался спасти свою жизнь как мог. «Мне уже надоела эта лишняя драма» и я решил немного помочь графу, раз уж мы планировали сотрудничать. Так сказать, жест доброй воли. «Я помогу вам, граф», — тихо сказал я. И Константин тут же повернулся ко мне, сверкнув алыми глазами. А он действительно силён. Сила героев была видна в глазах в момент её использования. Чем ярче след, тем сильнее цвет магии. «Небольшой презент», — «Я говорил про хобби. Увидите его в применении». Дон незаметно выплюнул мне в ладонь уже однажды испробованный кекс правды. «Максим, будь добр. Ты знаешь, что делать». Добро сказал я и протянул выпечку. Максим кивнул и без лишних слов силой запихал в рот Ивану кекс. Дмитрий хотел было возмутиться, но подавился на полуслове когда Максик закрыл Ване рот и нос. Тот рефлекторно съел кекс. «Кто тебя нанял?» — спросил зло Макс. «Граф Леонтьев и граф Укупник наняли меня, чтобы я разделался с вами. Вы платите мне много, но мне не хватает денег для лечения моей дочери, они обещали помочь». Выдал все как на духу Ваня и зажал было рот, но поздно. Кекс был замечательным. «А Дворецкий был координатором между нами». Прошло бы еще немного времени, и граф бы стал вулканом в прямом смысле этого слова. Со злости он пнул тело Дворецкого. Я зевнул. Какие банальные причины. Ничего нового. Впрочем, люди очень сильно держатся за семью, как я знаю. «Ты предал меня, а ведь мог просто сказать, что с твоей дочерью». Без эмоций сказал Константин, и меч в его руках начал разгораться. «Ты умрешь сегодня, но передать им искупишь вину. Твою дочь я спасу в знак твоей прежней службы. Уж она ни в чем не виновата. звани и говори, что я при смерти». Ваня быстро понял безвыходность своей ситуации, но все же человеком он был неплохим. Просто обстоятельства так сложились. Послушно взял окровавленный телефон дворецкого и дрожащими пальцами набрал последний номер. «Он при смерти! Нет, я решил сообщить лично! Да, Данил просто занят и разбирается со слугами! Да, я понял! Спасибо!» Данил положил трубку. «Я всё сделал!» «А теперь... Подождите! Это повар! Я же могу заполучить душу повара!» а кристалла нет. Ай, черт его дери! Фер, ты же хотел повара! Какая удача!» Радостно засмеялся Дон, но я не видел повода для радости. «Где возьму кристалл душ, Дон?» прошипел я тихо. Упустили такую возможность! «Так, «Так у меня завалялся один!» разинул огненный рот Дон. И он молчал, «Не видать ему выпечки ближайшие сутки!» Я засунул руку в Дона, успев схватить кристалл из его хранилища в момент, когда голова Ивана полетела по кухне. Мгновение, и душа повара была поглощена кристаллом, а я спрятал его в карман. «Один повар есть!» Граф же в это время повернулся ко мне. «Боюсь, сегодня кухня уже непригодна для использования». «Прошу прощения за такую сцену, Фер. Я смогу оценить твои десерты в другой раз. Если ты не против, то контракт мы подпишем сегодня. Я успел оценить твои способности. Да и хобби твое теперь стало мне чуточку интереснее». Хмыкнул граф, махнув рукой на кухню. Я кивнул, смотря на лужи и брызги крови вокруг. С графом мы подписали контракт. Ужин отменился хотя я всё равно не очень-то и хотел на нём присутствовать. Но в этом был и другой плюс. Теперь я мог отбыть в пекарню, и желательно как можно скорее. «Фер!» — напоследок сказал мне граф у входа в поместье. «Когда ты хотел сходить в зоны? Для тебя они теперь открыты». «Завтра я бы взял вашего младшего сына», — сказал я и посмотрел на довольного Максимку. Мы с ним неплохо сработались и вполне можем сходить утром в любую из ваших зон. «Я пойду с вами», — пожалуй, впервые подал голос Дмитрий за этот день. «Если Фер не против, то идите вместе», — задорно подмигнул мне граф. «Как раз после зоны кухня будет готова, и ты сможешь продемонстрировать свои навыки». «Я не против. Да, Максим?» — Максик кивнул. Его глаза загорелись, а вот Дмитрий скривился. Что ж, пора и откланяться. Две из трёх проблем с помощниками решены. Завтра решится третья. Обстоятельства складываются неплохо и в мою пользу.